Глава 39 «И что будем делать?» — спросила Сандра, не отводя взгляда от ножа. Давид пожал плечами, положил его на один из столиков и сел в ближайший из кресел. «Боюсь, вариантов у нас не так уж много. Так или иначе, Флориан сам решил улизнуть с Матиасом и оставить Анну без присмотра». «Неизвестно только, действительно ли он ушел по своей воле». — заметила Сандра. «Тима видел, что Флориан ушел добровольно», — напомнил Ника, на что Сандра шумно вздохнула. «Это сказал Тима!» «И я ему верю», — вмешался Хорст. «С чего бы ему лгать?» Сандра вскинула руки. «Я ни в коем случае не обвиняю его. Знаю, что ты на его стороне, но он мог бы поступить так, если пришила отвести от себя подозрение. С этими словами она шагнула к Анне, наклонилась и коснулась сначала ее щеки, затем лба. Спустя пару секунд выпрямилась. «Жара по-прежнему нет. Это хорошо». «Да», — мрачно процедил Давид. «Наш психопат потренировался на Томасе и отработал методику. Кажется, Анна будет жить». Только вот непонятно, насколько хорош такой исход для нее. Что ты такое несешь? Енни недоуменно уставилась на него. Все лучше, чем умереть. Давид вскинул брови. Уверена? Да, абсолютно, сказала Енни, и в тот же миг спросила себя, действительно ли так думает. Смогла бы она сама смириться с подобной жизнью, все при этом сознавая. — Уверена, что хочешь остаться с ней на ночь? — спросила Сандра. — Да, — ответила Йенни. — Не хочу, чтобы кто-то другой оставался с ней наедине. При этом она с укором посмотрела на Давида. — Я мог бы составить вам компанию, — предложил Хорст, но Йенни покачала головой. — Не пойми меня неправильно, но я предпочла бы остаться наедине с Анной хоть она инстинктивно доверяла Хорсту, полной уверенности у нее не было. Это рвение, с каким он защищал своего напарника, и, как верно было замечено, тело Томаса слишком тяжело, чтобы перемещать его в одиночку. Нет. Я не отринула эту мысль и вновь обратилась к Сандре. «Мы могли бы разве что перенести ее наверх, в мой номер, а утром снова спустить сюда». Но это слишком уж хлопотно и наверняка причинило бы Анне мучения Нет, я останусь с ней здесь. Она взглянула на нож Флориана. И желательно с ним. — Насчет ножа я не возражаю, — высказался Давид. — А что касается завтрашнего дня? — Посмотрим, что принесет нам эта ночь. — А ты умеешь приободрить, — критически отметила Сандра. Я лишь опираюсь на опыт, полученный за прошедшие две ночи, а точнее наследствия, которые становились очевидными для нас только утром. — С тем отличием, что теперь мы знаем, к чему готовиться, — возразил Давид. — И можем принять соответствующие меры. Так же мы думали в прошлую ночь, после того, как это уже случилось с Томасом. — Может, завтра прибудут спасатели? — с надеждой предположила Сандра и этот кошмар останется позади. — Как знать! По тону Давида было ясно, что он думает на этот счет. Но обдумать это Енни не успела. По отелю разнесся крик, за которым последовал ужасающий грохот. Это произошло где-то поблизости, вероятно, в фойе. Енни оторопела, уставилась. На дверь Сандра стала в панике озираться. — Что? Кто за...» — проговорил Давид и вскочил с кресла. Ника тоже поднялся. «Кто это?» — кричал. «А мне почем знать?» — прошипел в ответ Давид. Теперь все смотрели на дверь и напряженно прислушивались, но больше ничего не происходило. «Надо посмотреть!» — прервала молчание Инни. Сандра повернулась к ней. В глазах ее по-прежнему стоял ужас. «Не нравится мне эта идея!» «Мне тоже!» «Но если кто-то там ранен и нуждается в помощи...» «А если это ловушка?» «Предположил Ника». Давид мотнул головой. «И кто ее устроил бы? Матес, Тима? Или, может, Эллен?» Ей не права. Нужно посмотреть. Нас как-никак пятеро!» Он взглянул на Ника, затем на Хорста. «Идем!» Мы втроем посмотрим, что там. ени Сандра, оставайтесь с Анной. Ну тогда мы запрем дверь, — заявила Сандра. Давид явно не ожидал такого. Все же Ника прав. Что, если это ловушка? Скажем, чтобы разделить нас. Да пожалуйста, — проворчал Ника, хотя Сандра уже пропускала его. Было очевидно, что ему все труднее сохранять самообладание. Запирайте чертову дверь, — «Может, пойдем уже, наконец?» Давид кивнул, подошел к столику и взял нож Флориана. «А как же отпечатки?» Начал Хорст, но тот лишь отмахнулся. «Все равно стерты!» Он шагнул к двери и открыл без лишних колебаний. Затем выждал пару секунд и обвел взглядом ту часть фуе, которая была видна с этой позиции. Я не заметила, как скудно освещено пространство у входа. «Никого не видно!» — сообщил Давид, не оборачиваясь. «Пойдем, посмотрим!» Но он и шагу не ступил, как вдруг перед ним выросла тень и налетела на него, едва не сбив при этом с ног. И сбила бы, если б за Давидом не стояли Хорст и Ника и не удержали его. Енни вскрикнула синхронно с Сандрой, но уже в следующий миг происходящее оформилось в сознании. Тенью, которая так внезапно появилась и налетела на Давида, оказался Флориан. Он повис на руках Давида и лоб у него сильно кровоточил. «Боже правый!» — воскликнула Енни и шагнула было к нему, но Хорст ее удержал. «Все назад! Запирайте дверь!» — распорядился он неожиданно резким тоном. В ту же секунду отпихнул в сторону Давида с Флорианом и сам закрыл дверь и лишь повернув ключ в замке, успокоился. Давид и Ника тем временем подвели Флориана к составленным вместе креслам и помогли ему лечь. «Что, черт подери, там стряслось?» Давид взглянул на его рассеченный лоб. «Передайте мне салфетки!» «Матиас!» — просипел Флориан. «Он обвел меня вокруг пальца. Они с Анникой убеждены, что я стою за всем этим». «Эти двинутые!» Я не наклонилась к нему, чтобы промокнуть ему лоб салфеткой и посмотреть, насколько там глубокая рана. Хоть она и делала все осторожно, Флориан скривился и зашипел от боли. «А где ты расшип лоб? Что это был за грохот?» Матиас хотел связать меня, в то время как Анника угрожала ножом, но я сумел вырваться и выбежал из номера». У лестницы матес схватил меня за руку. Ублюдок всерьез пытался пырнуть меня. Я споткнулся и скатился с лестницы. Я не заметила, что у него кровоточитые предплечье, но рана выглядела не очень глубокой. Господи! Сандра явно была потрясена. Тут уж в впору задуматься, остался ли здесь вообще хоть кто-то нормальный. В общем-то и сама ситуация далека от нормальной, сказал Ника. Так что ничего удивительного, если у некоторых едет крыша. — Собираешься оправдывать этих придурков? — вскинулся Флориан. — Потому что ситуация такая чудная. Или ты тоже умом тронулся? Так поднимайся к ним. Пусть они приставят тебе нож к горлу и устроят допрос с пристрастием. Они больные на голову. Оба! Енни тем временем вытерла кровь, и стало видно, что рана тянется от левой брови пересекает лоб и оканчивается у линии роста волос. Рассечение было таким глубоким, что енни, как ей показалось, смогла даже разглядеть лобную кость. Затем в рану снова натекла кровь. Такое рассечение необходимо было как-то закрыть. «А что с Эллен? спросила Сандра и промокнула рану на его предплечье. Флориан несколько раз глубоко вдохнул, прежде чем ответил. Улизнула вскоре после того, как я присоединился к ним. Видимо, тоже заметила, что эти двое не дружат с головой. Просто взяла и ушла, не знаю куда. — Скоро каждый будет сам за себя, — невозмутимо заключил Хорст. Я не подумала смочить салфетку алкоголем, чтобы продезинфицировать рану, однако вспомнила о Йоханнесе и оставила эту мысль. «А почему ты вообще ушел с ними?» «Потому что они сказали мне, что подслушали вас, когда вы уносили Йоханнеса, и услышали, что вы намереваетесь закрыть меня в холодильнике». не покачала головой и снова промокнула его рану. «Ну и вы собирались?» — спросил Флориан. «Нет, конечно». «И ты им поверил?» Флориан посмотрел ей в глаза. «Да». Я уже не знаю, чего от вас ожидать. — И ты еще удивляешься, что тебя самого кто-то подозревает? — Давид отвернулся, но продолжал. — Кстати, ты знаешь, где твой нож? — Нет, этот говнюк тоже пытался вызнать это у меня. Приставил теса к горлу и сказал, что зарежет, если я не скажу ему, где мой нож или у кого он. — Хм... — протянул Давид. — Это странно. «Почему?» «Потому что мы думали, он подсунул его тебе, чтобы подкрепить подозрение против тебя», — пояснила енни. Флориан выглядел растерянным. «То есть как подсунул? И что вообще значит подкрепить подозрение?» «Вот, смотри!» Давид показал ему нож. «Он лежал там, где ты сейчас сидишь, и сидел там, когда приходил Матес. И подкрепить подозрение, необходимо, чтобы ты вызывал больше подозрений, чем все остальные. Ты уже сам верно подметил. И почему тогда ты спрашиваешь меня, знаю ли я, где мой нож? Огрызнулся Флориан. Хотел знать, как ты отреагируешь. Ну и? Теперь знаешь? Давид поджал губы. Похоже на то. Хотя вывод, который из этого следует, мне не то чтобы нравится. «И какой же вывод из этого следует, гений?» Включился в дискуссию Ника. «Если блудный сын говорит правду, то мне кажется маловероятным, что это Матиас вытер нож и положил его на кресло. Иначе было бы верхом глупости под угрозой расправы выспрашивать о нем у Флориана. Таким образом, ему не пришлось бы никого заманивать к себе. В таком случае Анника тоже выпадает». «А если это правда, что наш беглец действительно не... Эй! Я вообще-то здесь, если ты не заметил!» Перебил его Флориан. Давид смерил его взглядом. «Да, на данный момент. Кто знает, что вбредет тебе в голову через минуту? И если позволишь мне закончить...» «Итак, если ты действительно не забирал свой нож, то Матес, Анника и ты отпадаете...» И если учесть, сколь ничтожна вероятность того, что Эллен или Тима умудрились проделать это в тот короткий промежуток времени, пока здесь никого не было, мы приходим к тому самому выводу, который мне совсем не нравится. Давид оглядел всех одного за другим и закончил. «Выходит, это был кто-то из нас».